Глава тридцать седьмая. Визит барона Джексона. После треволнений этих двух дней я думала, что хотя бы следующий позволит нам с Лотой немного передохнуть. Но он привёл к нам визитёра, который ничего не знал о заполнивших литон слухах и чьё предложение было совсем иного толка. «Простите, ваша светлость, что прибыл в Карлайл-Холл без предупреждения!» Барон Джексон отвесил мне учтивый поклон и охотно присел на предложенный стул. «Всё в порядке, ваша милость?» Я чуть наклонила голову. «Надеюсь, вы приехали не для того, чтобы возобновить тот разговор, который однажды уже был неприятен нам обоим». Он смущенно закашлялся и ответил. «Боюсь, миледи, именно для этого». Меня возмутила подобная наглость, и я постаралась, чтобы это чувство отразилось на моём лице. но барона этим было не пронять. «Я всего лишь прошу выслушать меня, ваша светлость. Уверяю, предложение, которое я намерен повторить, стало еще более выгодным, я готов утроить ту сумму, что предлагал ранее». Нужно признать, это было весьма щедро, но тем не менее я покачала головой. «Вы напрасно отказываетесь, миледи», — настаивал он. «Да, я понимаю, что победы в Берстоне — и Икарисе вскружили вам голову, но между этими скачками и анзором слишком большая разница. Ваш конь еще слишком молод, и когда он окажется на огромном ипподроме с гудящими трибунами, кто знает, как он себя поведет. Мои же лошади, напротив, уже бегали в таких условиях, и у меня лучшие жокеи в стране». Эванс принес на подносе графин со смородиновым ликером и налил его в хрустальный бокал. Барон не отказался. «Не понимаю, ваша милость, если вы так уверены в своих лошадях, то зачем вам Альтаир? Если он не выиграет в Анзоре, то окажется, что вы переплатили». Он не стал спорить. «Да, возможно, но ставки слишком велики, и мне хотелось бы быть уверенным в победе. Владельца лошади, которая победит, представит его величеству, и я не намерен рисковать. Я был бы не прочь получить доходную должность в каком-нибудь столичном министерстве». И даже минутная беседа с королем может этому весьма поспособствовать. Его можно было понять. Я уже прочитала в «Эрландском ревизоре», что хозяин лошади-победительницы должен сидеть на торжественном вечере неподалеку от его величества. Отличная возможность зарекомендовать себя в свете и несколько обелить подмоченную репутацию. Ну что же, ваша милость. «Благодарю за откровенность, но, простите, на мое решение это не повлияет. Альтеир — любимая лошадь маленького лорда Карлайла, и я не могу его разочаровать». Мне казалось, что разговор окончен, но барон не торопился откланяться. «Я ожидал такого ответа, ваша светлость». Кажется, Джексон действительно не был ни обижен, ни удивлен. «Тогда осмелюсь предложить вам другой вариант. Я заплачу вам ту сумму». что предлагал изначально, но за то, что Альтаир проиграет забег. Мне показалось, что я ослышалась. Разве мог человек в здравом уме произнести это вслух? Вы понимаете, Ваша милость, что предлагаете мне пойти на нарушение закона?» Я вложила в свой голос столько гнева, сколько смогла отыскать. «Подобные манипуляции не только осуждают обществом, но и могут привести в тюрьму». Он рассмеялся. что вы, миледи! Умышленный проигрыш невозможно доказать. Ваша репутация безупречна, и даже если у кого-то возникнут сомнения, то подозревать в поддавках будут вашего жакея. Вам достаточно будет уволить его. При этом сам он ничего не будет знать. Нужно всего лишь в день забега дать вашей лошади успокаивающие травы, и тогда она не захочет показывать свою резвость». «Неужели он мог подумать, что я на это соглашусь?» обмануть не только публику, но и его величество, и тех людей, которые были близки и дороги мне». Он прочитал ответ на моем лице и хмыкнул. «Подумайте хорошенько, ваша светлость. Вы получите немалые деньги, и при этом ваша лошадь останется у вас. На следующих скачках в Анзоре Альтаир будет опытнее и сильнее, и вы возьмете главный приз. А пока просто притормозите». «Тактическое отступление — это отнюдь не проигрыш, миледи!» Его упорству можно было позавидовать, но сейчас оно не вызывало у меня ничего, кроме негодования. «Вы не боитесь, ваша милость, что я сообщу о вашем предложении властям?» Он снова не проявил ни малейшего беспокойства. «О, ваша светлость, зачем бы вам это делать? Ну, если вы все-таки намерены проявить принципиальность...» то спешу вас предостеречь. Это будет лишь ваше слово против моего. Да, ваше слово вызовет больше доверия, не спорю, но одного его будет недостаточно, чтобы обвинить меня в мошенничестве. А последствия подобного заявления скажутся не только на моей репутации, но и на вашей. Да-да, миледи, именно так. Через несколько месяцев все уже забудут, в чем тут было дело, но будут прекрасно помнить, что леди Карлайл, «Была замешана в скандале на скачках!» Я была возмущена, но понимала, что он прав. «Ну что же, ваша милость, значит, лучшее, что я могу сделать в этой ситуации, это забыть о сегодняшнем разговоре. Сделаем вид, что вы не приезжали в Карлайл-Холл, и я надеюсь, что в Анзоре вы тоже не станете нас беспокоить». Он, наконец, поднялся и сухо сказал, «Как вам будет угодно, миледи?» Когда он удалился, я вызвала Эванса и велела ему отправить кого-нибудь из слуг вслед за бароном. Я хотела убедиться, что он покинул поместье, а не отправился на наши конюшни. Дворецкий, понимающий, кивнул.